Глава первая. Приветики, мои маленькие любители заговоров и чернухи. Это снова я, Стася Сатива, самый дотошный, самый беспристрастный блогер северной столицы. А поговорить у нас, как обычно, есть о чем. Вот уже две недели, когда достать интерфейс в Питере можно только одним способом – с рук в подворотне. Парни, что торгуют им? Разве мы не видели их раньше? Кажется, они стояли там же и торговали наркотой. Слыхали новость? Девчонка-блогерша картина махнула рукой, и на экране возникла яркая заставка с надписью: Слыхали новость. Я хмыкнул: 20 лет прошло, а здесь все то же самое. Каждый ищет, чем бы выделиться, чтобы набрать побольше лайков и подписок. Вот и это, ведет блок о новостях, но все равно одевается в короткий топик и шорты, завлекая зрителей этим древним как мир, способом. Девушка в целом и правда была симпатичная, но. Чего-то в ней все-таки недоставало. То ли стиля, то ли сисик. Впрочем, сейчас меня больше волновало то, что она говорит, чем то, как она выглядит. Все последние две недели Питер не умолкает, продолжая обсуждать сенсации последних дней. Сатива откинулась в компьютерном кресле, обильно жестикулируя. Ну, давайте честно. Кто из нас реально ждал сенсации на той пресловутой презентации года? Из года в год одно и то же – Но на этот раз корпораты не подвели. Она улыбнулась и принялась говорить чуть более театрально. Красочный, профессионально снятый ролик. Большие обещания, громкие лозунги. Затем свет загорелся и... Щелчок пальцами и на экран выводится кадр. Самое главное зацензурено пикселями. Но любой человек в Питере и так отлично знает, что на нем. Мертвое тело Анны Крейн. «Искалеченная, изуродованная в крови, прямо на сцене», – подытожила мысль блогерша. «Загадочная смерть жены самого влиятельного бизнесмена года, произошедшая почти на глазах у тысяч людей. Вот это я понимаю реклама!» Картинка исчезла, и ведущая канала развела руками. «Конечно, все мы слышали байку об Александре Талли, брате погибшей и главе службы безопасности Крейна. Именно его обвиняют в убийстве». Вот только никто не намекал, по какой такой причине ему упало убивать свою сестру. Да еще так картинно. Крейн традиционно отмалчивается, а подозреваемый как в воду канул. Сатива поджала губы. Вот так незадача. Девушка наклонила голову и обворожительно улыбнулась. И знаете, что нам еще известно об Александре Талли? То, что у него железобетонная алиби на ту ночь, когда убили Гюнтера Крейна? Всего за пару дней до трагедии. Не знаю, как вам, а как по мне, здесь все провоняло корпоративным...» Девушка сощурилась, делая вид, словно подыскивает слово. «Пиздежом!» Она хмыкнула. «Так кто же убил этих двоих?» Глядя на выскочившее перед глазами изображение с силуэтом головы и вопросительным знаком, я улыбнулся. «Приятно осознавать, что ты сделал свое дело хорошо». «Но кто бы их не убил?» — продолжала блогерша. «На акциях Крейн Корп это все сказалось, да вы и сами знаете как. После всех анонсов, обещаний, прорыва века, после красивого ролика, все обернулось пшиком». По экрану полетел спецэффект, этот самый пшик изображающий. «Временные проблемы? Экстренный кризис?» – ведущая скептически улыбнулась. «Происки западных агентов?» – «Крейн Корп обещает, что новая презентация пройдет в ближайшее время, несмотря ни на что». Она пожала плечами. Хотя, конечно, хваленный интерфейс 2.0 действительно мощная штука. Если верить слухам, исходящим от тех редких счастливчиков, членов топовых гильдий, что смогли его заполучить, ведь нам, простым смертным, только это и остается. На экране возник кадр из рекламного ролика фигуры негритянки Джонни Лидера с надписью о повышении уровня у них над головами. Уровни качаются, сила растет. И вот уже разрыв между корпоратами и обычными простыми плутающими становится все больше, заключила Стася. Если вы корпорат, вам посрать на все, особенно на нас. А если нет, ну ведь не просто так Крейн Корп не только не пускает интерфейс 2.0 в свободную продажу, но и закрыла возможность легального получения первого, старого доброго интерфейса. Они выкупили права у японцев. Страшно представить, сколько это стоило. Подложив руки под голову, я откинулся в кресле и вытянул ноги. Торопиться мне было некуда, а проводить время лучше с максимальным комфортом. Впрочем, пускай даже акции крейн Corp просели почти наполовину, пускай люди не верят в его революционные инновации, но заграничным партнерам все ни по чем. Ходят слухи, что американцы, несмотря ни на что, заинтересованы в новом проекте. И скоро к нам прибудет из -за океана некая важная шишка. Возможно, стервятники начинают слетаться, а Майкл Крейн...» Я усмехнулся. «Очень может быть, что эта штука окажется пророческой. Были бы деньги, задонатил бы, честное слово, с комментарием на увеличение сисик. Все слишком туманно, чтобы быть лишь чередой случайностей», заключила та, делая эффектный жест двумя руками. «Корпораты не хотят раскрывать нам своих грязных секретов, не хотят говорить, кто за всем этим стоит и в чем на самом деле причина провала громкой презентации, но...» Блогерша усмехнулась. «Я лично займусь этим вопросом и найду виновника событий последних дней». «Ха! В очередь, хипстерша! Но это не единственная новость последнего времени», – продолжила девушка. В прошлый раз я уже упоминала о новой байке плутающих, что возникло около недели назад, о том, что в тумане стали встречаться некие неясные то ли личности, то ли существа, что нападают сзади и бьют по затылку, а после забирают все припасы и исчезают. Мы получили несколько новых свидетельств того, что это не просто слухи. Мыльная картинка с силуэтом ети. Ха, как смешно. Я поморщился. Эти парни... Все же легче считать, что это люди, не так ли? Уходят, не трогая своих жертв, но уже минимум двое, это только по известным данным, погибли. Валяться в тумане в отключке не то же самое, что лежать в своей кровати. Поэтому пожелаем удачи тем отрядам, что ищут загадочных рейдеров. Позади меня громко хлопнула дверь, я машинально обернулся. — Алекс, снова смотришь в интернете какой-то видеомусор, Артур? — поморщился мужчина. Я хмыкнул и мысленной командой поставил видео на паузу. «Алекс...» Да он просто завидовал. «Тому, что в моем интерфейсе есть интернет с прямым выходом даже из тумана, а в его нету. Ну а я...» «Столько лет провел без доступа к сети, что грех теперь меня обвинять. К тому же я делал это не просто развлечение ради. Я собирал информацию». «В следующую ходку пойдешь сам», – мрачно сообщил мне Алекс, – бросая на пол тяжелый рюкзак. Мне все осточертело. Подняв бровь, я демонстративно оглядел домик, в котором мы находились. Иронично, конечно, но для своей попытки залечь на дно мы выбрали именно это место. Старый домик садовника на территории поместья Готфридов. Возможно, люди Крейна даже искали нас здесь, но я ведь уже говорил, что туман захватил себе большую часть надводных строений. Снаружи был даже виден вход в это место, но, как это бывает в тумане, сделав шаг, ты не обязательно достигаешь своей цели. Все, что дальше крыльца, было захвачено туманом. А потому, не имея карты, найти домик, где провел свое детство Майкл Крейн, было почти нереально, если только наугад. Во всем прочем, плюсы жилища заканчивались. Конечно, трудно было бы желать большего, в наших-то условиях но это был тот еще бомжовник. Две продавленные чуть сырые кровати, пара дырявых кресел, более-менее сносный стол, два пустых шкафа. Крохотная кухонька и совсем уж крохотный туалет с ванной. Электричества тут не было, а вот вода и газ, как ни странно, были. Видимо, отключить то, что находится в тумане, нерешаемая задачка. Конечно, как ни погляди, мы неплохо устроились в этой помойке если б еще не вид моего особняка прямо из окна. Увы, ночевать у себя дома я не мог, там бы нас как раз обнаружили в два счета, а во всем остальном вполне приличная дыра. «Тебе что-то не нравится, Алекс?» заметил я, заканчивая оглядывать помещение. «Мне?» – съязвил тот, сдираясь с себя куртку. «Да что ты, Артур, я ведь так давно мечтал жить в заброшенной сторожке, бродить по туману, отбирать у плутающих еду. Это не сторожка, заметил я. Домик садовника, не путай. Ой, не все ли? Завелся было Алекс, но тут его снова перебили. Раздалось громкое шуршание, и в дверях, ведущих на кухню, показалась рожа сената. Точнее, сразу с десяток его рож. Довольный блеск алых глаз и ухмыляющейся пасти сразу подсказали мне, в чем дело. Новые припасы прошелестел Сенат, обвивая рюкзак своими кольцами. «Отлично! Мы возьмем новый уровень! Мы возьмем новый уровень!» За те две недели, что мы здесь обитали, некоторые из плутающих в Сенате, хотя было почти нереально разделять его на отдельные личности, неплохо так прокачали навыки, хотя и по довольно неожиданной специализации. Удивительная все-таки штука, этот интерфейс 2.0». Готовить Сенат лучше не стал ни на йоту, но вот уровень готовки поднял уже весьма и весьма, и почему-то это ему очень нравилось и готовить, и повышать уровень. Можно даже сказать, что теперь это были два его любимых занятия. Да за Алекс, кажется, хотел в запале заткнуть сената, но вовремя осекся. Да уж, что сказать, общение у них не заладилось совершенно еще с первых дней. Забирай и вали на кухню! — Да, — возликовал Сенат, — вот наше шеф-меню на сегодня, Артур Готфрид. Сухпайок плутающих, разогретый и сухие галеты с маслом. Как и все последние две недели. Ага. Но каким бы странным ни было это зрелище, Сенату нравилось повышать уровни. Алекс проследовал за странной фрактальной фигурой, которую образовали щупальца Сената, и вновь повернулся ко мне. — Вот именно это мне и не нравится, — сердито фыркнул он уже во весь голос. — Торчу в этой дыре перспектив никаких, а из всей компании только ты, и эта безумная тварь. — Вообще-то он тебя слышит, — ухмыльнулся я. Еще одна часть Сената, более-менее напоминающая голову, высунулась у меня из-за шиворота и с любопытством поглядела на Алекса. — Да и плевать, — Алекс упал на продавленную кровать. «Рано или поздно оно все равно сожрет меня. Тогда мы не сможем добывать еду старыми методами. Долго мы еще тут торчать будем? Или ты решил здесь поселиться, Артур?» Я философски вздохнул, закидывая ногу на ногу. «Технически я уже и так здесь живу. И всегда жил. Мы ведь на территории моего поместья». «Ну да», – сердито буркнул Алекс, «на покрытой туманом территории». Сидим, как мыша в домике садовника, чтобы нас не нашел Крейн. «Куда делась твоя прыть, Артур? Твоя нелюбовь к задержкам?» Он поглядел на меня с неприязнью. «Чего ты вообще ждешь?» «Алекс, нет, это с ним было не от двух недель в бегах. Он стал таким практически сразу после того, как мы покинули презентацию, скрывшись от Крейна. В нем одновременно пылала ненависть к своему бывшему боссу и ко мне». Несмотря на то, что Анна оказалась той еще сукой, он никак не смог простить мне ее смерть. Я бы уже давно отомстил, если бы мне не пришлось вытаскивать тебя из петли, возразил я, буквально. Быстро подорвавшись с кровати, Алекс в мгновение ока оказался возле моего кресла. Так я теперь еще и спасибо тебе должен сказать, он грозно навис надо мной. Ты убил мою сестру! А еще кучу демонов в придачу ухмыльнулся я. «И что с того?» «Вот именно!» – выплюнул мне в лицо Алекс. «Меня уже просто тошнит от твоего самодовольства. Поглядите на меня, я Артур Готфрид, ударение на А. Я убил сотню демонов!» Я поморщился. Да, Алекса можно было понять. Но и я тоже не собирался щадить предательницу за одни только красивые глаза. К тому же... Была и другая причина, по которой я поспешил расправиться с Анной. Судя по тому, как демоны стремились ее защитить, она была важна для них. Анна явно была чем-то большим, чем просто игрушкой для демонов. К тому же я сорвал мероприятие. Это немаловажно. Да, меня тоже слегка коробит от того, что приходится сидеть тут с тобой. С вызовом глянул я на него в ответ. Нужно было вытащить с того света, кого поприятнее. Алекс глядел на меня, крепко сжав зубы. «А знаешь, что еще странно?» Я выпрямился, отодвигая его в сторону. «То, что тебя сделали козлом отпущения, во всех новостях именно тебя называют убийцей сестры». Я хмыкнул. «Вместо того, чтобы спустить на меня всех собак, Крейн просто делает вид, что меня вообще не существует и что ничего особо страшного на презентации не произошло». А это может значить только две вещи. Либо он хочет добраться до меня лично, либо... Я сделал драматическую паузу. Готовит вместе со своими демоническими дружками что-то поинтереснее. Я постучал с себя по виску. Смотрел бы новости, знал бы, что Крейн залег на дно еще глубже, чем мы с тобой. Ой, прости, я хмыкнул. Тебе же не с чего их смотреть. Алекс скрипнул зубами. «Украина всегда наготове запасные планы. Я слишком хорошо знаю это». «Ему сильно не понравилось то, как я испортил ему всю малину с интерфейсом 2.0», – подтвердил я. «Но прятаться и ничего не делать – на него это не похоже». «А я о чем?» – я пожал плечами. «Наверняка все последние две недели он объяснял своим сладко благоухающим хозяевам, почему все пошло по пизде» одновременно с этим вооружая новым интерфейсом свои ручные гильдии. Алекс неопределенно шевельнулся и снова упал на кровать. «Это причина прятаться», – буркнул он. «Хочешь прикончить демонов? Я только за», – ответил я. «Вот только пока тебе нужно слушаться меня и продолжать таскать галеты у плутающих. Ты и сам прекрасно знаешь, каким будет наш следующий шаг». «Да ну?» Алекс глядел на меня из-под лобья, и в его глазах плескалось недоверие. «А что, если ты ошибаешься? Сколько нам еще торчать здесь? Неделю? Месяц? Ты ведь никогда не знаешь, когда Крейн решит свалить из своей башни!» Часов через пять снисходительно улыбнулся я. «А?» — на лице Алекса появилось легкое недоумение. «Я же как раз пробегался глазами по очередной новости из интернета. Эмбер Кросс приезжает в Санкт-Петербург сегодня вечером. Ну да, лучшая плутающая Соединенных Штатов, или одна из, во всяком случае. Вместе с делегацией американцев, заинтересованных в новой технологии Крейна, а также толпой студентов-курсантов, которые должны будут пройти практику в университете плутающих и обкатать технологию интерфейса 2.0. Это если вкратце. Сенат! Заглянул я на кухню, темная сущность летала по ней туда-сюда, приняв форму поварского колпака и что-то помешивая щупальцами на шипящей сковородке. «Бросай свою стрипню! Сегодня мы ужинаем в городе!»